Примечание. Дойчер Троцкий в изгнании. Москва, 1991 год, страница 304. Конец примечания. С этим вряд ли можно согласиться. Троцкий пишет о Ленине так, как уже принято было в создавшейся при участии самого же Троцкого Октябрьской ленинядке. Но при этом он использует ленинский материал для обоснования тождественности своей позиции с ленинской в 1917 году достаточно минимального знакомства с написанным Троцким о Ленине до истории чтобы прийти к однозначному выводу в работе над октябрьской темой Троцкий попытался скорректировать свои дооктябрьские оценки и выводы и так можно выразиться максимально ленинизировать их Это делалось для того, чтобы укрыться в тени Ленина, приблизить ленинизм к троцкизму и вывести последний из-под огня критики. Подобный приём, впервые использованный Троцким в начале 20-х годов, был замечен в ходе литературной дискуссии по его урокам октября. В этой брошюре, а также в работах о Ленине, Новый курс, 1924 год, У Троцкого можно найти сколько угодно свидетельств того, как, произнося диферан бы Ленину, он по существу так интерпретировал ленинские взгляды и действия, что Ленин начинал напоминать совсем другого человека, самого Троцкого. Например, в новом курсе Мелькон упомянул о способности Ленина, действительно выдающейся, теоретическим обобщением политики крутых поворотов любимое Троцким слово употребление. Он дал следующее определение. Ленинизм как система революционного действия предполагает воспитанное размышлением и опытом революционное чутьё, которое в области общественной то же самое, что мышечные ощущения в физическом труде. Лениничи они Троцкий к истории русской революции. Москва 1990 год, страница 191. Страница 10. В уроках октября Троцкий, хотя и не употребил слово чутьё, но ясно дал понять, что в 1917 году именно благодаря этому чутьью Ленин сумел перейти на позиции теории перманентной революции, сделав единственно верный в тех чрезвычайно запутанных обстоятельствах шаг. Разумеется, Ленин в 1917 году прислушивался к мнению Троцкого, как и других соратников, считался с ними. Но в принципиальных вопросах он был несгибаем, твёрдо и порой очень жёстко отстаивал свою позицию. основаны на блестящем владении марксистским методом. Ленин был из породы политических волколаков, и в реальной ситуации 1917 года не Ленин учился у Троцкого, а Троцкий у него. Правда, не всегда успешно. Без этого не было бы и того альянса, который в канун октября сложился между двумя политиками ещё недавно с большим недоверием. а то и с неприязнью относившихся друг к другу. Возражая дойчеру, следовало бы отметить, что Троцкий использовал свои исторические труды не для того, чтобы умалить собственную роль, а наоборот, чтобы её выпятить, а то и преувеличить. Особенно это относится к периоду непосредственной подготовки восстания. В этом отношении он прямая противоположность Ленину, У Владимира Ильича нет ни одной передержки в оценке своей роли в революции. Везде на первом плане партия, её ЦК, актив, массы. У Троцкого же наоборот. Массы это фон, партия инструмент. Более того, актив часто ошибается, ЦК мешает, Ленин изолирован. И всё-таки революция побеждает. Догадливый читатель должен был понять почему, а для недогадливого по всей книге разбросаны ремарки. Троцкий призвал, Троцкий предугадал, Троцкий определил и пространные мемуарно-биографические свидетельства, где находился, с кем беседовал, какую должность занимал.